повинности. Еще труднее взвесить тяжесть повинности лежавших на тяглом крестьянском участке. Главное затруднение состоит в их сложности. Участок нес на себе государева тягло деньгами, натурой и трудом, потом платил владельцу оброк денежный и хлебный и разные мелкие дополнительные поборы яйцами, курами, сырами, овчинами и тому подобным.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 затруднение увеличивают еще старинные окладные единицы обжи и выйти и изменчивые и не везде одинаковые по размерам притом совсем для нас непривычные мешающие нам живо понять тяжесть даже точно вычитного по ним по земельного обложения и потому приходится перелагать их на дворы или десятины что не всегда удается